Глава тридцать 34. Несколько дней спустя. Вероника. Если хотите, могу принести журналы, проговорила красивая светловолосая девушка с сочувствием глядя на меня. Нет, спасибо. У меня есть книга, ответила я в подтверждении своих слов, вытаскивая из сумки пухлый том, заложенный в него открыткой. Тогда скажете, если что-нибудь будет нужно. Я кивнула, и она отошла к другим пассажирам оставив меня бояться дальше. Мне предстояло лететь впервые в жизни, и раньше я даже не предполагала, что начну впадать в панику при одной мысли о необходимости сесть в самолет. Регина проявила заботу обо мне, на протяжении нескольких часов убеждая, что в полетах над землей нет совершенно ничего страшного, а также купила специальные леденцы, но я все равно чувствовала себя не лучшим образом. Живот скручивало от волнения, и я не могла даже представить себе Как эти люди умудряются летать часто, спокойно спать и есть в самолетах. Кресла оказались удобными и мягкими. Если облокотиться о спинку и закрыть глаза, можно было даже представить себе, будто находишься в автобусе. Вот только за окном не деревья, а облака. "Как ты?" поинтересовался Тео, занимая место рядом с моим. В голубых джинсах и черной майке с эмблемой какой-то рок-группы, он выглядел совсем юным. Впервые вижу, чтобы кто-то так боялся самолетов». Я тоже впервые так боюсь. Наверное, слишком много фильмов об авиакатастрофах смотрела. Заметил Теу и покосившись на мою книгу, поинтересовался, что я читаю. За прошедшие несколько дней я не так уж часто видела Тео, но каждый раз, когда взгляд падал на мою или его кольцо, вспоминала вечер нашей помолвки. После того разговора Теу проводил меня в мою комнату. Он даже притащил какой-то лечебный амулет, который нужно было приложить к лицу, и это средство в самом деле оказалось весьма действенным. Все формальности с моим переводом в университет в Лондоне были улажены при непосредственном участии Александра Владимировича. Он же решил вопрос с документами, необходимыми для отъезда. Я вышла из дома только для того, чтобы сфотографироваться и расписаться на нужных бумагах, а также для встречи с приемными родителями, которым вернула ключи от квартиры. Было довольно неловко, и я и они не знали, что сказать. Я намеревалась расспросить их о том, как вышло так, что я оказалась именно в их семье, но было заметно, что говорить им об этом не хочется, как и признавать, что они столько лет делали вид, как будто ничего о моем прошлом не знают. К тому же, при нашей беседе присутствовал Александр Владимирович. Должно быть, он решил, что ему удалось окончательно сломить меня и подчинить своей воле. Но старший Воронич ошибался. Я по-прежнему не желала быть пешкой в его игре, марионеткой, которую он может дергать за ниточки. У меня было время подумать обо всем, что произошло за последние дни, и пришлось признать, что предложение Тео отправиться вместе с ним в Англию и учиться там в наиболее подходящий мне на данный момент путь. Здесь нельзя было доверять никому, даже Фоглю, ведь именно он, как выяснилось, По секрету рассказал Вороничу о том, что я оказалась далеко не бездарной ведьмой. Теперь Александр Владимирович был заинтересован во мне и не собирался разжимать когти, будто хищная птица, поймавшая в лапы кролика. Я поставила себе цель уехать в Лондон и учиться там так хорошо и старательно, как только смогу, чтобы к тому моменту, как мне исполнится 21 год, суметь не только применять базовые магические навыки, но и знать, куда больше среднестатистической видимы после университета, чтобы не просто управлять своими способностями, но и научиться находить им наилучшие применения, чтобы получить возможность противостоять своим врагам, а не просто убегать от них, как я сбежала в тот вечер от Мартина, поймавшего меня в саду. Шталь не стал применять магию, видимо, просто не хотел привлекать к себе излишнего внимания. Если бы он использовал какой нибудь из боевых заклинаний, То мог бы перекинуть меня через пруд, даже не прикасаясь ко мне. Мартин мог убить меня и обставить все так, словно это самоубийство или несчастный случай. Но сначала он хотел заполучить ключ, и пока тот был у меня, это служило слабой, но все же гарантией. Мне до сих пор не было известно, по какой причине Мартин Шталь так горел желанием забрать у меня этот изящный ключик, который выглядел искусно сделанным украшением и даже не являлся магическим предметом, как сказал Дарий. Но учитывая, что ключ был найден в доме, где когда-то жила моя мать, я считала его своего рода наследством. Я больше не рисковала надевать ключик на шею, но каждый день перепрятывала его в новое место и надеялась, что у меня будет шанс разгадать его тайну и узнать, почему он представляет такую ценность для молодого мага, этого высокомерного мерзавца, жениха моей бывшей соседки по комнате Инны. Сейчас, когда я сидела в самолете и пыталась читать книгу, Ключ лежал в моей сумке. Опустив в неё руку, я нащупала кончиками пальцев гладкие камни, украшавшие ключик, и на душе стало спокойнее. Как бы быt ни было, а Мартин до него не добрался, и теперь ему оставалось только злиться и кусать локти. Мне очень нравится, когда у тебя на лице появляется эта загадочная улыбка, по-английски проговорил Тео, и я смущенно посмотрела на него, не заметила, что он за мной наблюдал. Ты обещал познакомить меня с магами которые дают дополнительные к университету уроки, напомнила я, и Тео, посерьезнев, кивнул в ответ. Мне досталась невеста со склонностью к учебе». Переходя на русский язык, произнес он, и я нахмурилась, шутливо толкнув его в бок. Сейчас рядом никого из родственников нет, и ты можешь не притворяться. Я всего лишь помогаю тебе отвлечься, с притворной обидой заявил Тео. Кстати, если будешь держать меня за руку, может быть, тебе будет легче. Мне так уж страшно. Попробуй. Я недоверчиво посмотрела на него, но послушно вложила пальцы в его ладонь. В самом деле, постепенно становилось чуть менее страшно. Я покосилась на сумку, где лежали купленные регины леденцы, и дотянувшись до нее другой рукой, вытащила один из них. Вероника, ты давно знаешь о том, что являешься ведьмой? Неожиданно поинтересовался Тео, меняя тему беседы. С двенадцати лет Вспомнилась соседка, которая рассказала мне о том, что я не такая, как мои приемные родители. А ты? Мне кажется, я всегда это знала. После крохотной паузы проговорил он. Меня постоянно окружали представители магического сообщества. Но а в том лагере, где мы познакомились, были не только дети магов. Почему ты там вообще оказался? спросила я. Да еще и так далеко от Англии. Это Воронич постарался. Наверное. Меня как ты понимаешь, в известность о причинах не поставили. Просто отправили в лагерь и всё. К тому же, мои родители тогда разводились. и не хотели, чтобы я путался под ногами. Я помолчала. Ты у впервые заговорил о своей семье. Раньше у нас просто не было возможности обсудить такие вещи. Значит, они уже давно не живут вместе? уточнила я. Но ты всё равно собираешься меня с ними знакомить? Или только с одним из них? Познакомлю с обоими, ответил он, пожимая плечами. Они сохранили между собой довольно цивилизованные отношение. Правда, отец уже давно женился во второй раз, и у меня есть единокровная сестра, с которой ты тоже обязательно познакомишься. Ну, ты живешь с мамой? поинтересовалась я. Нет, один. У меня небольшой дом. Ты будешь жить там, вместе со мной. Я растерянно уставилась на него удивляясь тому факту, что раньше не задавалась вопросом, где мне придется поселиться в Лондоне. Должно быть я рассчитывала, что там тоже будет общежитие. Это был бы весьма удобный вариант. Да и шанс Еще лучше подтянуть разговорный английский язык, тоже неплохой. Хотя, разумеется, в этом мне мог бы помочь и Тео, но жить с ним в одном доме я совершенно не планировала. «Не волнуйся», — Заметив мое замешательство, произнес он: "Там несколько комнат. Если тебе и придется спать со мной в одной комнате, то только в тех случаях, когда нам понадобится разыграть для кого-нибудь спектакль. Не ответив на его улыбку, я отвернулась и закусила губу. Воспоминание о том, что однажды мне уже пришлось разыгрывать подобную сцену, заставило глухую тянущую боль внутри снова стать острой. Я подумала, что Фогель должно быть уже сообщил Дарью о моей помолвке.